Часть восьмая. Вечером. Глава 1. Джон Робинсон сидел в баре. Компанию ему составлял мистер Палмер, куривший трубку и взиравший на него с сочувствием. «Вам надо сменить обстановку», — в раздумье произнес Палмер. Робинсон вливал в себя очередную порцию виски. На Карибских островах есть одно место. Семейный дом, пальмы, лазурное море. «Вы не можете винить себя вечно!» Джон Робинсон покачал головой. «Я и не виню себя. Я вообще никого не виню». «Что ж, я все равно напишу название отеля. Поверьте, это то, что вам сейчас необходимо». Ричард Палмер потянулся за салфеткой и принялся царапать карандашом заветное название. Робинсон, обернувшись, досадно выдавил. «А черт!» К нему направлялся Карлсон. «Чего вам еще?» — буркнул Джон. Он заметил мятый лист бумаги с логотипом сороки в руках норвежца и нахмурился. «Откуда у вас это?» «Будем считать, сорока на хвосте принесла». «Скажите, когда вы это написали?» «Черт!» Джон Робинсон тяжело вздохнул и подпер голову. «Вечером. В баре сороки. Накануне отъезда?» «Кивок. А утром передали жене?» Нет. Она спустилась в бар, искала меня, звала спать. Тогда я отдал ей это. Как она отреагировала? Не знаю. Не смотрел на нее. Я увидел такси и сразу вышел на улицу, чтобы куда-нибудь уехать. Спросил у таксиста, где ближайший бар. Он указал мне за спину, на тот, из которого я вышел. А все остальное, я сказал, в этот час закрыто. Пришлось погулять неподалеку, потому что еще одной сцены я бы не выдержал. Вздох. Тьма была жуткая. Слава богу, снег не шел. Карлсон спросил, «А когда вернулись, вы больше не обсуждали это?» Джон Робинсон покачал головой. «Тамара уже спала?» Он встал со стула. «Ты думаешь, что я убил свою жену?» Потом ухмыльнулся и добавил, «Возможно, так и было». Он скрылся из бара. Мистер Палмер сказал Карлсону, «Этот джентльмен...» «Не мог отравить супругу. Поверьте женатому человеку». «Вы полагаете?» «Тут полагать нечего. Точно вам говорю. Если бы мы травили своих половинок лишь за то, что они могут нас раздражать, в мире не осталось бы людей. Уж я бы точно стал вдовцом еще много лет назад». Палмер тихо рассмеялся. «Быть мужем иногда нелегко, молодой человек. Мистер Робинсон справлялся со своей задачей как мог». Да, и в нелегкие моменты спасался выпивкой. Но поверьте, на большее, чем это. Он указал курительной трубкой на письмо. Мистер Робинсон не был способен. Карлсон заметил. Иногда слова могут ранить не меньше лезвия. Палмер сдвинул брови и сделал затяжку. Карлсон, тронув очки, сказал. Вообще-то я предположил, что после этого письма у миссис Робинсон могла возникнуть мысль о суициде. «Вот вы о чем!» «Исключено!» Ричард Палмер категорично покачал головой. «Она не выглядела раненой, поверьте!» Карлсон вопросительно на него взглянул. «Я застал миссис Робинсон в баре, когда вернулся с прогулки перед сном», — объяснил Палмер. «У нее в руках был этот листок бумаги. Мы поздоровались, и я, соблюдая приличия, спросил, все ли в порядке». Она поделилась тем, что случилось, показала мне письмо, рассчитывая, как я полагаю, на мое сочувствие. Но я не имею привычки лезть в чужие дела, поэтому в знак поддержки предложил проводить ее до номера. Заявляю с полной уверенностью, у миссис Робинсон не было состояния человека, раздумывающего о суициде. А какое у нее было состояние? «Ну, она была расстроена, но не сильно». «На самом деле, думаю, она просто хотела, чтобы ее пожалели. Любое доброе слово помогло бы ей тогда». «Вы считаете?» «Так и было. Мы поднялись, по дороге обсудили погоду, ну, знаете, общие фразы. А когда желали друг другу приятных снов, она уже была в полном порядке, даже улыбалась. Словно и не было в тот момент никакого письма в ее руке». Мистер Палмер помолчал, делая затяжку. Поэтому уверен, что о суициде не может быть и речи. Тамара Робинсон была сильной женщиной, способной исцелить саму себя. Редкое качество. В войсках нам приходилось воспитывать такую бодрость духа, а тут человек сам на глазах возрождается, словно феникс». Адам Карлсон задумался над этими словами. Что-то такое его зацепило, но он никак не мог понять, что именно. Нужно подумать. Палмер с ухмылкой добавил: Из миссис Робинсон вышел бы прекрасный командир полка. Хотите выпить? Карлсон отказался и поплелся в сторону лифта. Вот вы где. Из лифта вышел Канингем. Я вас везде ищу. Кажется, вы единственный, кто не нашел меня. Вы точно в разведке служили. Пол Канингем развел руками, теряю форму. Подскажите, в каком номере остановился Конор? Робинсоны занимают второй этаж. «Вы что-то узнали?» «Надеюсь узнать прямо сейчас». «Не возражаете, если я?» «Вовсе нет». По коридору второго этажа катилось громкое эхо. Леонард Робинсон молотил кулаком в дверь. «Что вы делаете?» спросил Канингем. «Конор не открывает. Я стучу уже минут двадцать». «Вы уверены, что он там?» Леонард кинул на него недобрый взгляд и продолжил стучать. «Конор! Конор! Открой!» У Адама возникло тревожное чувство. «Какой же я идиот! Нужно скорее!» Его голос растворился вместе с ним. Через минуту он вернулся, и с ним месье Фабьен и швейцар Матей с ключами. Когда отперли дверь, мужчины толпой ввалились в номер. Конор лежал без сознания на кровати. «Конор!» — Леонард потряс его за плечи. «Конор! Он жив!» канингем проверил пульс. «Жив, пульс слабый!» Месье Фабьен закричал «Врача! Быстро! Быстро!» Матей понесся прочь из комнаты. «Но «Ну что это? Взгляните!» На тумбочке лежала записка. Месье Фабьен хотел прочесть, но письменный английский был ему не подвластен. Бумагу из его рук выхватил Леонард. «Я убил маму. Простите меня!» Он схватился за голову «Черт! Я знал, что он это сделает!» «Знали, что он готовил убийство?» В замешательстве спросил Канингем. «Нет! Что он с собой это сделает!» Леонард, источая ненависть, глядел на Адама. «Я же говорил, не суйся сюда! Видишь, чем это кончилось?» «Еще ничего не кончилось», — сказал офицер секретной службы. «Вы должны взять себя в руки!» На полу валялся пузырек, пустой, без крышки. Карлсон поднял его, На этикетке имя Мисс Нортон. Канингем смочил палец, собрал с со одна остатки порошка, попробовал на вкус. Его лоб рассекли морщины. Веронал по-другому и быть не могло, произнес Карлсен. У Канингема вытянулось лицо. Вы знали, что Веронал у него? Разумеется, но я понятия не имел, как он им распорядиться. Постойте, прибежали Матей и медики. Раступитесь! Вход пошли зонт Графин с водой, таз, лекарства. Вам лучше подождать за дверью, сказал старший медработник. «Месье Фабьен вывел всех из комнаты. Я должен быть там, возразил Леонард. Мистер Канингем, сказал Карлсон, пожалуйста, побудьте с Леонардом. Месье Фабиен, возможно, вам придется вести мистера Робинсона в больницу. Я велел вызвать скорую помощь, но если что, шофер уже наготове. Хорошо. Скажите. «Где мне поблизости найти такси?» «Нигде. Вам куда-то нужно?» «В Любляну. Туда вас может отвезти Матей. А если Матей понадобится здесь?» По коридору торопливо шел Ник, менеджер с ресепшн. «Скорая уже едет, сэр». «Ох, слава богу!» «Матей, возьми мою машину и отвези мистера Карлсона, куда он скажет».